Вот вам, господа опекатели и воспитатели, следовало бы свозить Анилу Аркадьевну в обе столицы. Путешествие было бы и высокоприятное, и надзирательное. На ум как-то не приходило, выпалил наивно Жданов, и при этом даже рот разинул, как бы сам себе удивляясь. «Юной девице-сироте не полагается по свету мыкаться зря», — сухо выговорил Мрацкий. Ради любопытства и самопросвещения начал было князь, но Мрацкий перебил его. «Мы, опекуны, заведуем управлением всех вотчин, а что касается до воспитания Неонила Аркадьевны, в этом ответственное лицо Марьяна Игнатьевна». «Точно такс», — отозвалась Щепина. «Я много раз последние годы предлагала побывку и в Москву, и в Петербург, но Сергей Сергеевич не нашел всего возможным, ссылаясь на большие расходы и недостаток казны в Крутоярске. И тотчас же между Марьяной Игнатьевной и Мрацким завязался разговор, состоящий из коротеньких фраз, и каждая из них была шпилькой для другого. «Выйдет Неонила Аркадьевна замуж и поедет, куда ей заблагорассудится», сказал, наконец, Мрацкий, чтобы кончить пререкание. И он прибавил, улыбаясь и обращаясь к Нилочке. «Так ли я сказываю?» «Совершенно так, Сергей Сергеевич», ответила девушка, причем лицо ее из веселого и приветливого стало сразу холодно и неприязненно. Зверев поднялся, за ним тотчас же князь, и оба стали раскланиваться. «Вы сегодня у нас откушаете?» спросила девушка. «Как же-с, если позволите?» «Мы предполагали», выговорил Зверев. «Прошу сделать мне эту честь». И прошу погостить в Крутоярске денька три-четыре». После этих слов Нилочки наступило сразу гробовое молчание в гостиной. Все до единого человека, мужчины и женщины, были поражены этими словами. В первый раз опекаемая сирота выразила желание или свою волю, не спросясь ни у кого, не предупредив тоже никого. «От опекунов и мамушки», До штатной барыни Лукерии Ивановны все вытаращили глаза и устремили их на царевну. А царевна сидела спокойно, с весело улыбающимся лицом, хотя с легким румянцем, заигравшим вдруг на щеках. И, глядя в лицо молодого князя, она как бы ждала прямого ответа. «Если позволите, мы, конечно, если на то ваше желание, начал путать князь, почему-то тоже смутившийся Быть может, отмелькнувший ярко надежды. «Сделайте нам великое одолжение», — вымолвила Нилочка, — «мы тут живем так тихо, что рады гостям. А вы, Фома Фомич и князь, тоже, хотя и не званые гости, а самые для нас дорогие. Позвольте мне просить вас пробыть в Крутоярске дня три-четыре и кушать ежедневно не у господ опекунов моих, а у меня». Зверев и князь Льгов поблагодарили, поклонились и двинулись из гостиной. Вслед за ними двинулись и опекуны. И Жданов на ходу нагнулся к маленькому Мрацкому и шепнул ему на ухо. «Вот так блин!» Мрацкий ничего не ответил и бровью не двинул. «А за блином-то сейчас чистый понедельник», — снова шепнул Жданов и начал смеяться.